Издательство «Эксмо» представляет. Александр Томонников Призрак со свастикой Глава первая Ранение было пустяковым. Пуля прошла на вылет через мышцу левого плеча, не задев кость. Досадно, войне конец, а ты тут лежи, копти небо. На календаре 18 мая 1945 года, десятый день мирной жизни, военно-полевой госпиталь располагался за северными предместьями Праги, вблизи опрятной деревушки с ласковым названием Неженка. Сюда свозили всех подряд гражданских, офицеров, рядовой состав. Это было одноэтажное здание барачного типа с подсобными постройками. Вокруг росли липы, декоративная калина, За окном палаты зевающие красноармейцы гвардейского корпуса, несущие службу по охране госпиталя. Полуторка с красным крестом, пятнистый газ М1, главврача Тетерина. Пустая беседка, из которой медсестры и санитарки гоняют курильщиков. Павел третий день изнемогал от безделья, украдкой курил в открытое окно, прислушивался к разговорам товарищей по несчастью. Рука работала, пусть и с болью, со слезами, но работала. Опасности ранения не представляла. Операция небе лежачего, но пуля оказалась какой-то зловредной. Порвала ткани, и первые два дня он не мог найти себе места. Анальгетики лишь временно снимали мучения. А потом вдруг полегчало, болезненные ощущения притупились. Возникла мысль, что он тут делает? К товарищам в группу. Эти неумехи дровжина ломают без него». Три дня назад он выловил в больничном переходе измотанного главврача Тетерина подслеповатого худощавого майора с моргающими глазами и потребовал немедленной выписки. «Товарищ больной, вы соображаете, что говорите?» — воскликнул Тетерин. «Какая выписка? Как минимум неделю на нашей койке ничем другим порадовать не могу. Рана должна зажить. Мы не имеем права выписывать людей до полного излечения». «Поймите, доктор, упорствовал Павел. «Мне надо в часть. Меня там ждут. Я не могу без дела отлеживаться в вашем санатории». «Неужели больной?» — язвительно оскалился главврач. «А вы не в курсе, что война уже закончилась? Я не имею права вас выписывать, если вы снова собираетесь в строй. Вот если на гражданку, тогда другое дело. И вообще хватит митинговать», — отрезал доктор. «Идите на место. Скоро придет медсестра Ларочка и сделает вам укол». Не хотел он медсестру Ларочку. Она была нескладной, некрасивой и обладала нулевым обаянием. Другое дело медсестра Танечка. Большеглазая, миловидная, с длинными волнистыми волосами. Но последняя редко заходила в палату к пациентам средней тяжести. Работала с тяжелыми и на подтянутого капитана даже не смотрела. Он продолжал возмущаться, распаляясь все больше. «Да вы знаете, кто я такой? Капитан Верест Павел Сергеевич». Сотрудник главного управления контрразведки наркомата обороны. Руководитель специальной группы отдела СМЕРШ ударной армии. Я требую немедленной выписки, иначе покину это заведение самовольно. Доктор немного побледнел, но позиции не сдавал. Знаете, милейший, устало вздохнул он. Мне глубоко безразлично, кто вы такой. СМЕРШ, НКГБ, генерал армии, хоть и генералиссимус Суворов. Пока вы находитесь на лечении, вы никто, зарубите на носу. Здесь я командую, а вы извольте подчиняться. Всего хорошего, больной. Павел продолжал ворчать под нос, возвращаясь в койку. Совсем страх потеряли. В грош не ставят контрразведку. Как назло разболелась рука, он, лежал свернувшись, под одеялом пыхтел от злости, как паровоз на холостом ходу. Нескладная медсестра гремела инструментом, делала кому-то перевязку. Ее постное личико только раздражало. С улицы неслись гневные выкрики Вероники Аскольдовны, капитана медицинской службы, обладающей несносным характером. «Когда же это кончится, граждане больные? Снова в беседке накуренной матом наругано. Вам не что курение убивает? Пусть медленно, но неотвратимо. Не приходит в голову, что среди больных есть некурящие, и им не очень нравится дышать вашими выделениями?» Павел усмехался под одеялом. Некурящих в победоносной Красной Армии практически не осталось. Курили самосад, махворку, редкие отечественные папиросы, вонючий немецкий табак с переизбытком отравляющих смол, гарантированное средство от старости. Курила сама Вероника Оскольдовна, фамилии которой никто не знал. На всякий раз, ампутировав кому-то руку или ногу, она сидела в своей каморке, кашляла в зловонном дыму и прикладывалась к флакону с медицинским спиртом. Рука ныла, как последняя сволочь. Боль вытягивала душу, иногда она отступала, давала передышку, потом опять переходила в наступление. Вдобавок рука на перевязи не держалась, постоянно выпутывалась. В госпитале гвардейского корпуса, дислоцированного к северу от Праги, было сравнительно тихо, пациенты не отличались буйным нравом. На другом конце барака кто-то стонал, просил пить, там сновали люди в белом, отнюдь не ангелы. Кого-то вытаскивали на носилках. Соседи Ефрейтор Бульба и рядовой Кондратьев украдкой резались в карты. Оба поступили неделю назад со осколочными ранениями мягких тканей. Пострадали от одной гранаты, зачищали в составе рот и поселок на краю Праги. Какой-то непримиримый юнец и бросил со второго этажа смертоносный сюрприз. Вместо того, чтобы упасть, оба рванули, как ошпаренные. А потом добрые доктора, украдкой посмеивались извлекали из задних мест небольшие, но острые осколки. Они постоянно ругались. Очевидно, водили доброе знакомство еще до госпиталя. Какого черта ты рванул от этой гранаты? шипел Кондратьев на бульбу. Тьма ты необученная, падать надо было, осколки бы поверху и разлетелись. А что ж ты, не падав, раз такие разумней, отбивался от товарища Бульбы. Мих би не ты за мною! Так ты меня с толку сбил! — объяснял Кондратьев. — Ты побежал, и я побежал. А теперь стыдоба будет перед парнями, когда в рот вернёмся. Хоть не приходи, а парафинят по полной программе. Над ними даже здесь посмеивались, мол, уберегли товарищи своими задницами. Пострадавшие крысились на обидчиков, не забывая им между собой выяснять отношения. Сейчас опять грызлись, не поделили последнюю сигарету. — Петро, оставишь покурить? — — упрашивал Кондратьев. — Ну, будь человеком. Мы же с тобой в одном окопе выросли. Отдам завтра, мамой клянусь. — Скотина же ты, Петро. Ну, ладно, придет война, попросишь каску. — Ага, я сегодня сволочь. Злорадно скалился Бульба. Впрочем, после обеда он подобрел. Кормили в госпитале на убой. Съел две порции борща и, держась за живот, стал стонать, что теперь понимает значение слова «переборщить». Оба, хватаясь за спинки кровати, уволоклись на свежий воздух. Отсутствовали долго, а когда вернулись, как-то воровато озирались, обменивались заговорщическими взглядами. Кондратьев поддерживал под исподним что-то выпуклое. И где, спрашивается, достали? Они лежали на кроватях, перешептывались, и Павел прекрасно все слышал. «Слышь, Петро, мы же охренеем от этого литра!» — бурчал Кондратьев. «Пойло паленое, дурить будем!» «Нам третий нужен, понимаешь, дубина хохляцкая. Давай предложим парню, ну, который рядом дрыхнет. Посидим втроем культурно, за жизнь пощебечем». «Та ну его!» — испуганно шептал Бульба. «Сами подужаемо, чего тут пити? «Цей хлопец, ніби офицер. А Ларка навіть казала, чё за самого смершу. «Не буди лиха, Серега. Подали від них треба триматися, як бы не вышло чого». «Да не бойся ты, чего жадничаешь? Не съест тебе этот офицерик!» «Эй, приятель!» Кондратьев потянулся, осторожно коснулся плеча. «Ты спишь или как?» «Ага, сплю». Повернувшись, открыл глаза Павел. «С пробуждением, товарищ!» Дружелюбно подмигнул ему Кондратьев. «Слушай, у нас тут литр чешской горилки образовался. У мужика, что воду возит, обменяли на кое-что. Ты как, товарищ, не откажешься от завтрашнего легкого похмелья?» «Не откажусь», — подумав, согласился Павел. «Но вынужден предупредить товарищи красноармейцы. Похмелье будет трудным и зловредным. Не имею чехи должных навыков в изготовлении самогона. А ваше пойло — суровее денатурата». «Но мы ведь не пасуем перед трудностями», — хмыкнул Кондратьев. «Да, мы привыкли преодолевать трудности», — согласился Верест. «Встречаемся после отбоя, товарищи бойцы». «А пока займитесь бытовой стороной вопроса. Посуда, закуска, прикрытие». Он упорно пытался уснуть. Кондратьев из Пензы и Бульба из Запорожья тоже вскоре угомонились. В отсеке стало тихо. За пределами палаты снова кто-то стонал, звал на помощь. Ругались санитары, тоже не образцы трезвости. Доносилась отдаленная канонада, а может, это слуховая галлюцинация? Бои ведь закончились. 8 мая пал Берлин, 12 прага. Случались локальные стычки, периодически на Запад прорывались бродячие немецкие колонны. Отдельным это удавалось, других уничтожали артиллерийским и пулеметным огнем. Пленение западными союзниками военнослужащих Вермахта, а тем более ВАФНСС, ценилось больше, чем пленение частями Красной армии. Последнюю они боялись, как огня. Госпиталь находился в тылу дивизии, в стороне от основных дорог, и с двух сторон подпирался лесом. Сон как отрезало. Ноющая боль в конечности не давала уснуть. Второе ранение за войну под Днепром в 44-м досталось крепко, когда маленькая группа оперативников, шныряющая по черничному бору, вступила в перестрелку с немецкими парашютистами. Выжили все, даже уничтожили четверых — но всем составом надолго переселились в лазарет. Хорошо поддавший хирург золотыми, в кавычках, руками, резал вдоль и поперек, извлекая из бока минный осколок, Цокол языком «Ого, счастливчик, везет же некоторым!» Еще немного, и печень бравого офицера превратилась бы в ливерную начинку. Текущее ранение по сравнению с тем было просто отпуском. Но как сила! Дожить до Дня Победы и загреметь на больничную койку — Незадолго до ужина он, приняв неустойчивую вертикаль, выбрался на улицу, погулял под зеленеющими деревьями, привел в порядок мысли. Побег из госпиталя представлялся сложным мероприятием. Собственное обмундирование в запертой коптерке у старшины Сидоренко. Документы у врача. Чтобы все это вернуть, нужно быть удачливым вором, либо безжалостным убийцей. Да и где сейчас его часть... Блуждать по Южной Германии и Северной Чехии, чтобы угодить к своим коллегам, которые немедленно отправят его в лагерь для проверки? А что такое фильтрационный лагерь, он знал, как никто другой. Павел курил, стоя на углу. Санитары-остеники выносили тело, укрытое с головой. Спустилась медсестра Татьяна, грустно смотрела, как покойника грузят вкрытый прицеп к полуторке. Он подошел поближе, забыв про зажжённую сигарету — Симпатичная девушка вышла из оцепенения, растерянно уставилась на офицера в больничной пижаме. Перевела взгляд на дымящуюся сигарету. «Я знаю, Танюша», — вздохнул Павел. «Это курение меня когда-нибудь убьет, но смерть произойдет не скоро. «Отчего он?» — кивнул он на отъезжающую машину. По договоренности с местными властями под кладбище отвели участок леса в двух минутах езды от госпиталя. Вести тела на родину было нереально, Хоронили здесь же, в далекой Чехословакии, о существовании которой многие погибшие в недалеком прошлом даже не подозревали. Курите, что с вас взять! Передернула плечами девушка и вяло улыбнулась. Если вам так легче, какая польза от этих запретов? Капитан Максимов, командир роты связи, пробормотала она, провожая глазами уходящий катафалк. Тянули провода солдатами, попали в засаду, были обстреляны из минометов. Несколько человек выжили, вызвали помощь. У капитана вся левая половина была в месиво. Его не сразу нашли, видно, пришел в себя, полз, оказался в болоте. Обнаружили чисто случайно. Рану уже загноились. Вероника Аскольдовна ему руку ампутировала, левую ногу ниже колена. Сразу сказала, что не желез. Такое сильное заражение. Сепсис перешел в гангрену. Мы не могли ничего сделать. Он перед смертью говорил, что планировал еще пожить. Для капитана Максимова уже началась вечность. Как-то не в попад буркнул Павел. «Давайте посидим, Танюша. Вы замужем?» «Ну, иногда». Она поколебалась, глянула на часы, смерила его каким-то стеснительным взглядом. Они сидели на лавочке в глубине больничного сада, болтали о какой-то чепухе. «Правду ли говорят, что вы служите в СМЕРШе? На вид не похож, такое открытое доброе лицо?» — спросила Таня. Что, Танюша, это ведь не трехглавый Горыныч. Всего лишь контрразведка армейского уровня, поиск и уничтожение диверсантов, беглых главарей Третьего рейха. Вы же не спорите, что и тех, и других надо ловить. Первых уничтожать, вторых задерживать для дальнейшей передачи суровому, но справедливому суду. А вообще я человек сугубо штатский, до войны учился на инженера. Вот закончится война, расформируют армию, думаете, пропаду? Да кем угодно, хоть слесарем пятого разряда, хоть руководителем крупного металлургического предприятия. Девушка смеялась, смотрела на него с интересом, как-то непроизвольно придвинулась ближе. Потом спохватилась, глянула на часы и, сделав большие глаза, воскликнула. «Господи, Павел, вы мне все уши заболтали! Это вам хорошо, а мне работать!» «Давайте встретимся позднее, после ужина!» — схватил быка за рога Павел. Посидим на этой лавочке, посмотрим на звезды. Я расскажу вам про картины Дюрера и Ганса Гольбейна, которые видел собственными глазами. А если будет холодно, мы можем посидеть вон там». Он покосился на открытую дверь подсобки, где хранился хозяйственный инвентарь. «Займемся какими-нибудь милыми глупостями». Уже срывалась с языка, но не сорвалась. «Какой вы быстрый!» Татьяна облизнула пересохшие губы. Очень привлекательно сдула с олба непослушный завиток. Потом засмеялась. «Хорошо, Павел, приходите в девять вечера, я постараюсь освободиться и подумаю, стоит ли сюда приходить». Она убежала, одарив его улыбкой. А он сидел в оцепенении, потом еще покурил. После ужина, когда стемнело, вернулся на то же место, ждал таращи на звезды. Госпиталь шумел, за углом надрывался двигатель. Кого-то привезли, и возникало горькое опасение, что Танюша сегодня не вырвется но она прибежала с опозданием на 20 минут, села рядом. «Простите, Павел, не могла раньше, там раненых привезли. Это местные двое мужчин, католические священники, говорят, что участвовали в сопротивлении. Наш дозор услышал взрывы, а когда прибыл на место, нашли машину, она лежала вверх ногами, тьфу, колесами». Танюша нервно засмеялась. Оба переломаны, головы разбиты, жалуются, что везли в церковную кассу, там... Было много драгоценностей, а кто-то напал, отобрал. «Неисповедимы пути Господни», — развел руками Павел. «Даже у церковников всякое случается. Не все уважают Господа. Хорошо сами живы остались». «Выживут», — вздохнула Танюша. Тетерин возмущался, зачем привезли сюда гражданских. Своих лечить нечем, но все же принял их. «Куда еще везти этих, падры? Пока до Праги довезут, последние кости переломают». Он слегка приобнял ее и ласково попросил. «Расскажи о себе, Танюша, я же ничего о тебе не знаю». И совершил непростительную ошибку. Она обрушила на него словесный поток, который невозможно было остановить. Бормотала, заикалась, впиваясь ногтями ему в руку. Город Ростов, который на Дону, там она родилась, провела детство. Деда по чудовищной ошибке расстреляли в тридцатом, объявили кулаком. Две коровы, десяток гусей. Какое зажиточное крестьянское хозяйство. В колхоз не хотел идти, но колхоз ведь дело добровольное, разве нет? Бабушка умерла через год. Пошла на речку и утопилась, не снеся позора и одиночества. Отца арестовали в 37-м. Был директором крупного завода сельскохозяйственной техники. Обвинения звучали невнятно, но домой он не вернулся. Враг народа. 58 -я. 20 лет без права переписки. За что? Он всегда был убежденным сторонником советской власти. Снова ошибка. Об отце ни слуху, ни духу. Мать с дочерью обивали пороги НКВД, хорошо, хоть самих не арестовали. Мать заболела, умерла в сороковом. Танюше пришлось оставить роскошную квартиру в центре Ростова, съехать в крохотную халупу на окраине. Осталась тетушка, последняя родная душа. Та постоянно повторяла в сердцах: Эх, страна-то родная, а живем как бедные родственники. Татьяна оставила учебу в Институте культуры, поступила в медучилище. В начале 41-го перевели в Киев. Районная больница, бравый офицер Красной армии, которому вырезали аппендицит, знойный роман, замужество, беременность. Потом война, будь она проклята. Муж уехал на фронт, сражался в войсках генерала Павлова, которого впоследствии расстреляли за бездарное командование, выходил из окружения, получил ранение. Снова встретились, расстались. Известие о смерти тетушки, о сгоревшей квартире, в результате был выкидыш. Отпоследствий Танюша чуть не умерла. Оккупация Киева, оккупация Ростова. Судьба носила по фронтам, любила мужа безумно, и того судьба хранила. Пару раз встречались на минуточку и снова в путь по фронтовым дорогам. Опять беременность в начале 45-го и вновь жуткий выкидыш. Господь хранил ее избранника до апреля 45-го, Потом отвернулся. Зиеловские высоты, на которые маршал Жуков, чтобы сохранить танковые армии, послал пехоту, и гибли там тысячами, десятками тысяч, мастили склоны высот своими телами. Там и погиб капитан, дослужившийся до майора, но так и не узнавший об этом. Танюше сообщили лишь в начале мая, когда война почти закончилась, и голова была забита планами на дальнейшую семейную жизнь. Но она сильная, она справилась, старается не выдавать своего горя, помогает раненым как может. Пусть Павел простит, что ее сегодня так развезло. Он гладил ее по спине, молчал, с сожалением прощался со своими планами. Не последний же, сволочь, тащить девчонку в сарай в таком состоянии. Она закрыла лицо ладошками, дрожала, просила его чем-нибудь помочь. Чем помочь? Посидеть рядом и тоже поплакать? Нет, его не сломит чужое горе, своего хватает. Это не волшебный мир детских сказок. Сколько подобных историй он повидал и послушал. Танюша выдохлась, замкнулась. Он поднял ее, отвел в барак, тонко намекнув, что им ничто не помешает встретиться завтра. А время вылечит. Не может не вылечить, если не сдохнешь во время лечения. «Спасибо, Павел», — пробормотала медсестра, шмыгая носом. Не знаю, что на меня нашло. Простите, ради бога. Я очень плохо себя чувствую. Мы завтра посидим с вами под луной, хорошо? И вы расскажете о себе. Чтобы его пробило так же. Не, спасибо. Он вернулся в кровать мрачнее тучи. По лазарету сыграли отбой. Удалились санитарки и медсестры. Зашевелились соседи, забренчали стаканами. — За победу, товарищ капитан! — провозгласил Кондратьев первый тост. «Мы тут хлебушка добыли, немного сыра, не пропадем. Он выдержал три тоста, последующие за живых, потом за мертвых. Количество первых было скромным, последних зашкаливало. Бульба посетовал, мужиков в стране почти не осталось. А нужно ведь хозяйство поднимать, армию сохранить. Бабы нами будут командовать. Самогон был отвратительный. Такое чувство, что его гнали из прогнивших портянок. Павел извинился перед честной компанией, Посоветовал не налегать на это дело, дабы не умереть похмелья, и лег, завернувшись в одеяло, и стараясь заснуть. Картины прошлого вставали перед глазами. Он их старательно перебирал, лишь бы не думать о худшем. Начало мая. Солнышко. Капитуляция берлинского гарнизона. Утомленные войной солдаты разбредались по захваченному Берлину. Похоронные команды сбивались с ног. Потери потрясали воображение, только мирных берлинцев погибло больше ста тысяч, не говоря уж про военных с обеих сторон. Были случаи мародерства, насилия над мирными немцами, но, будучи очевидцем тех событий, Павел не сказал бы, что они носили массовый характер. Особо немцам не мстили отходчивая русская душа. Оперативники СМЕРШа рылись в бункере Гитлера, рыскали по Берлину в поисках беглых генералов разорялся старый знакомый майор Зыбин. Что тут осталось от вашего Геббельса? На чем прикажете вести в штаб эти обгорелые останки? Единственная эмка на всю группу. Как же вы и после этого сядут? Товарищи смеялись. Он такой же наш, как и ваш. Вези на чем хочешь. Лишь бы не растряс по дороге бренные косточки одиозного министра пропаганды. Отыскали полуторку, договорились с бойцами. Порой на смерч возлагались совсем уж не характерные функции. 8 мая собрали оперативников, усилили взводом автоматчиков. Приказ — охранять крупного чина гитлеровской Германии как родную маму. Не дай Боже, с ним что-то случиться. Закрывать в случае опасности своей грудью и никаких гвоздей. Приказ впитали, но удивление осталось. Часть правительственного квартала цепили так, что мышь не проскочит. Бронированные автомобили, усиленный конвой. Оперативники недоуменно переглядывались — Штабные офицеры вывели из подвала высокопоставленных немецких военных, среди которых выделялся бледный мужчина лет 60, прямой как штык с потухшим взором, при полном марафете опрятный, отглаженный. Всю компанию погрузили в броневик. Его сопровождали автоматчики, эмки с оперативниками. Кортеж петлял среди разрушенных зданий, Автоматчики держали на прицеле развалины, те в любую минуту могли ощетиниться огнем. Несколько раз там что-то мелькало, солдаты шпиговали руины свинцом. Конечным пунктом стал южный берлинский район Карлсхорст, бывшее столовое военно-инженерного училища. Доставленных господ под прикрытием автоматчиков вели внутрь. Прибывали еще какие-то гости, советские военноначальники в невзрачных плащах-палатках. Все окрестные здания находились под контролем бойцов РККА. Присутствовали английские, американские военные. Доносилась красивая французская речь. Спустя какое-то время, уже давно стемнело, компания покинула здание. Сухопарый господин держался неплохо, но был еще бледнее. Его везли обратно, но уже не так тряслись о сохранности. Позднее руководство довело до сведения, они стали очевидцами исторического момента. Подписание окончательного акта о безоговорочной капитуляции Германии. С немецкой стороны документ подписал начальник Верховного главнокомандования Вермахта генерал-фельдмаршал Кейтель плюс представители люфтваффе Криксмарины. советской маршал Жуков. От Америки маршал Теддер, от Англии и Франции какие-то незначительные лица. Вроде Эйзенхауэр собирался прибыть, но Черчилль отговорил. Подписали уже. Стоит ли умолять Реймский акт, возвеличивая Берлинский? Русским и этого хватит, чтобы не зазнались. Но разве будут люди помнить через десятилетия какой-то акт в Реймсе? А вот Берлинский будут. Знают люди, кто на самом деле сломал хребет фашистам, кто сделал львиную работу по уничтожению нацизма. Пусть союзники и неплохие парни, но что они толком сделали, вступив в войну всего год назад? Даже Кейтель во время подписания не скрывал раздражение при виде французского представителя. Нашел в себе силы пошутить. «Не может быть! Мы еще и Франции войну проиграли!» Перед наступлением на Берлин СМЕРШ получил указание сформировать оперативные группы для розыска и ареста главарей Рейха. Сотрудники контрразведки имели допуск к любой информации, им переправлялись все сводки. 11 мая группу капитана Вереста перебросили в Чехословакию. Не такой уж дальний свет от Берлина. За ночь добрались на американском Виллисе в расположение танкового корпуса. На утро радиограмма. Согласно донесению некоего господина Кучинского, проходившего службу в так называемой «Русской освободительной армии», в город Пельзень, американская зона оккупации, в штаб Третьей армии США направляется колонна автомобилей срочно ее перехватить, всех арестовать и доставить в штаб Первого Украинского фронта. Задание выполнили совместно с военнослужащими танкового корпуса. Смерч по ходу акции не светился, но активное участие принимал. Колонну блокировали, окружили автоматчиками. Стрельбы практически не было. Из легковушки извлекли долговязого типа военном френче без знаков различия. Эта бледная жердина была выше двух метров. Он цеплялся, не хотел идти. А когда вышел, с трудом сохранял самообладание. Кто-то не удержался, съездил по роже. Долговязый возмутился. «Какое вы имеете право? Я командующий Русской освободительной армии, руководитель Комитета освобождения народов России и требую уважительного отношения». Сдерживая ярость капитан Алексей Звягин, член опергруппы «Вереста» издевательски расшархался, перед задержанным распахнул дверцу. «Присаживайтесь, Андрей Андреевич». «Как мы рады вас видеть! Да живее, сука продажная!» Добычу увезли в лихорадочной спешке, чтобы не связываться с союзниками. Изменник Родины, генерал Власов, имел договоренность о встрече с штабистами Третьей армии. Собирался вести переговоры о предоставлении политического убежища своим сподвижникам. В штабе Первого Украинского фронта освободителя народов России от иго-большевизма Встретили как родного, чуть ковровую дорожку не расстелили. О феномене Власова Павел часто размышлял, не делясь с товарищами своими умозаключениями. Как получилось, что генерал Власов предал родину? Видный, удачливый, обласканный фортуной и лично товарищем Сталиным неплохо воевал летом 41-го. В сражении под Москвой проявил себя с наилучшей стороны. Его войска стояли насмерть, не дали немцам пройти. Получил неформальный титул спасителя Москвы. Главное политуправление заказало книгу о нем. Хорошо, что не написали. Потом назначение на Волховский фронт командармом застрявшей в болотах Второй ударной армии, где он реально не мог исправить ситуацию. Армия гибла, дробилась, отдельные части с боями выходили из окружения. Что случилось с неплохим военачальником, когда он загремел в лапы полицаем с последующей передачей немцам? Что сломалось в голове? Мог бы с презрением встретить смерть, как это сделал Карбышев. Вроде не трус, но предложил свои услуги немцам, и те не отказались. Конечно же, занятная штука. Целая армия бывших советских солдат, воюющая на стороне Тысячелетнего Рейха. А 13 мая новое задание. Группе Вереста в сопровождении отделения солдат больше не дали. Срочно выдвинуться в старинное поместье Лорвиц, 80 километров к северу от Праги, восточные Теплицы, фактически саксонская территория. Заповедник, девственные леса, обширные угодья с родовым замком постройки XVI века. Владение некоего барона фон Лихтенберга, давно почившего, но имеется сын, служивший в СС. Тоже барон и тоже Лихтенберг. Зовут Георг. Советские войска, наступившие на Прагу, данную территорию не осваивали – Все дороги шли в обход заповедной зоны. Да и некогда им было, Прага звала. Вокруг замка что-то происходит. Отмечена активность солдат вермахта, видели людей с символикой СС. Небольшую колонну грузовиков, входящую на территорию замка. Срочно пресечь эту активность, арестовать Георга фон Лихтенберга, активно сотрудничавшего с администрацией концлагеря Дахау. Усиленная группа на Виллисе и американском Студебеккере – устремилась на границу с Аксонией. То, что немцы бегут на запад, было не в диковинку. То, что вывозят ценности, тоже не удивляло. На местах оставалась агентура, мелкие диверсионные группы из числа фанатиков, нередко даже смертников. Все это требовалось уничтожать, если не сдаются, а материальные ценности изымать и отправлять под охраной куда положено. Группа угодила в какую-то мертвую зону, величавая природа, холмы, заросшие лесом, дубравы, звонкие ручьи. За спиной осталась приграничная чешская деревушка, а дальше ничего напоминающего цивилизацию. Лишь перехлесты грунтовых дорог, не уступающих по качеству советским асфальтированным. Карты у СМЕРШа были точны, но все равно поплутали. Поместье располагалось в одном из отрогов Судет. Его окружали живописные скалы, Отделение автоматчиков лейтенанта Щербины получило приказ замаскировать машину и сидеть в лесу у дороги. Оперативники полезли в гору, с которой открывался завораживающий вид. Поместье находилось в узкой седловине между холмами. Старый каменный замок, окруженный крепостной стеной и остатками древнего рва. Две стрельчатые башни устремлялись к небу. Каменные стены заросли мхом и сорняками. Но некая активность там действительно наблюдалась. Просматривалась лишь часть внутреннего двора. Сновали размытые фигуры, виднелся откинутый борт грузовика. Ветер приносил отрывистые выкрики. Боев в этом замке не было, но бомбардировки древние стены подвергались. Видимо, союзники постарались. Часть стены разрушена, отсутствовали ворота. Проезду внутрь препятствовало лишь переносное заграждение. К замку вела петляющая дорога. Вставать в полный рост Верест запретил. Один часовой сидел в дозорной башне, другой расположился между зубцами стены. Поблескивал стальной шлем. Очерчивались отверстия в стволе МГ-42, призванные охлаждать самый популярный в вермахте пулемет. Попались, черти! Пробормотал мрачноватый, стриженный, почти наголо старший лейтенант Дмитрий Котов. Грузят, кажется, что-то. Надо штурмовать, товарищ капитан. Ворот нет, проедем как по маслу. Котов, у нас не армия во внутреннем кармане. Поморщился капитан Звягин, ладно сбитый с обманчиво-добродушной физиономией. Часовых, видишь? Подъехать не успеем, как своих предупредят, или сами посекут нас из своих косторезов. Засаду на дороге надо делать. Подождать, когда поедут из замка, колеса перебить, гранатами закидать. Сам же говоришь, что у нас не армия. Фыркнул молодой, но не в меру смышленый лейтенант Акулинич. Шибанут из всех стволов, лишь зазря ребят положим. Да и нельзя и гранатами вдруг что-то ценное повезут. Нужно незаметно подкрасться к замку, товарищ капитан, чтобы часовые не просекли. Под стенами у крыльца стыла подойти, а как соберем в кулак все, что есть, стремительно ударить. Все высказались, усмехнулся Верест. А теперь помолчите, дайте подумать. Недаром подмечено. Умный командир не тот, который умный, а который умными людьми себя окружает. Любой из предложенных вариантов таил в себе массу опасностей. Будь он маршалом с его безбрежными людскими резервами, без раздумий двинул бы на штурм. Положил бы сотню солдат под стенами старого замка, но дело бы сделал. Обладай он уймой времени, реализовал бы предложение Звягина и Акулинича. Четвертого варианта не дано, а предложенные три решительно не нравились. «Рома, дуй к чербине!» – распорядился Павел. «Саперные лопатки у бойцов есть, пусть выроют яму на проезжей части и замаскируют. Да выберут такое место, чтобы не могли объехать застрявшую машину. Мы же не знаем, сколько у них грузовиков. Гранаты не использовать, расстреливать конвой. Да пули, чтобы работали, пока не начался исход». Роман, посмеиваясь, чей план-то реализуется, уже отползал, когда зашуршала трава у оперативников под ногами и образовался возбужденный лейтенант Щербина. зеленый безусый мальчишка, недавний выпускник ускоренных офицерских курсов. «Товарищ капитан», — прошипел он, подползая ближе, «тут такое дело, такое дело...» «Воздушная тревога?» — пошутил Павел. «Да какая к лишаям тревога? Слушайте, там дорога серпантином бьется, а по ней мотоцикл едет. Отсюда пока не видно, но скоро появится. В замок едет. Тут одна дорога». Один мотоциклист и офицер в люльке фуражкой красуется. «Все на дорогу!» — ахнул Павел, скатываясь с косогора. Они промчались ураганом отрезок леса, выбежали к лесной дороге. Краем глаза отметился замаскированный студебекер, разбросанные за человеческие головы, гвардии рядовых и ефрейторов. На обочине росли редкие кусты ворохи можжевельника, а за дубами, уже распустившими листву, надрывался мотоциклетный мотор. Павел, пригибаясь, подбежал к изгибу дороги, подобрал увесистую корягу, распластался за пригорком, усыпанным прошлогодней листвой. Показался мотоцикл, уверенный даже на российских дорогах BMW R-75, вел его внушительный пилот, чекастый в шлеме, прорезиненном плаще с автоматом МП-40 на груди, а в люльке, помимо пулемета MG-42, прозванного Косторезом, сидел надутый офицер. Текущий день у него явно не сложился. Он еще не представлял, до какой степени не сложился. Мотоциклист притормозил, входя в поворот. Павел швырнул корягу, как гранату, по навесной траектории. Она перевернулась в воздухе и ударила мотоциклиста по каске. Тот от неожиданности вскрикнул, вывернул руль. Сам, правда, удержался в седле, но мотоцикл сменил направление, съехал с дороги и чуть не врезался в придорожное дерево. Громила снова дернул руль, мотоцикл уткнулся передним колесом в яму. Офицер вылетел из люльки, проделав впечатляющий кульбит, распластался в траве. Оперативники уже летели, особого приглашения не требовалось. Громила же, удержавшись на ногах, развернулся в прыжке, оскалив пасть и выставил автомат. Но не успел разразиться очередью. Котов швырнул свой зэковский нож с наборной ручкой, которым владел в совершенстве. Лезвие пробило грудную клетку, поразило сердце. Громила выпучил глаза, зашатался. «Да падай уже, сука!» — ругнулся, подлетая Котов. Он толкнул автоматчика, и тот замертво повалился с вытаращенными глазами. Офицер затравленно вертел головой, но сдаваться не собирался. Схватился за кобуру с люгером. Павел подбежал первым, ударил его в подбородок носком сапога, и желание сопротивляться мгновенно угасло. Мужики, стаскивайте спокойненько одежду, пока все кровью не залил. Проворчал Павел, вытащил из кобуры татэ и, приблизившись к офицеру, выдернул люгер из кобуры. Офицер смотрел на него пустыми глазами, тоскливо смотрел, обреченно. Фуражка валялась рядом. На акулыше красовалась кокарда, череп со скрещенными костями, пресловутая мертвая голова. Подобные черепки поблескивали и в петлицах. Темно-серый мундир, сравнительно чистый, С небольшими помятостями. Гауптман, судя по погонам, капитан Гаупт Штурмфюрер, согласно классификации СС. Встаньте, гер Гаупт Штурмфюрер. Вкрадчиво произнес по-немецки Павел. Не будем пачкать такую красоту. Представьтесь, пожалуйста. Э, послушайте, губы офицера задрожали, он лихорадочно сглатывал. СС овес был молод, не больше 25, Даже в СС к концу войны сказывался кадровый голод. Офицеров повыбило на Восточном фронте, спешно обучали молодежь, присваивали знания, не соответствующие возрасту и заслугам. Вряд ли этот парень имел достаточный боевой опыт. Но с амбициями и верностью идеям национал-социализма все было в порядке. Иначе в СС и быть не может. Отряды «Мертвая голова» отвечали за охрану концентрационных лагерей Третьего рейха — Дахау, Бухенвальда, Освенцима в Польше, Маутхаузена в Австрии. Именно они несли ответственность за массовый геноцид. Из них формировалась дивизия «Мертвая голова», наводящая ужас на мирных жителей Европы. — Слушаю вас, гер-офицер, — сухо произнес Павел. — Вам есть что сказать? Подошли остальные и молча окружили их. Гаупт-штурмфюрер понял, что бы он ни сказал, итог будет один. Он задрожал и закрыл глаза. «Ваше имя?» — спросил Павел. «Гаупт-штурмфюрер Пауль Рейнмар. Третья рота усиления СС». Немного помешков ответил немец. «Нашу часть разгромили 6 мая под Теплицы. То, что осталось, перевели в подчинение полковника фон Лихтенберга. Не убивайте меня!» — облизнул он пересохшие губы. «Вы же не обязаны меня убивать, верно? Я согласен на плен». «Какие мы великодушные!» — презрительно проворчал Котов. «На плен он согласен. А нашим мнением он поинтересовался?» «Ладно, Рейнмар, посмотрим на твое поведение», — кивнул Верест. «Кто-нибудь следует позади вашего экипажа?» «Нет никого», — замотал головой эсэсовец. «Только я и унтер-шарфюрер Бауэр». Он покосился на грузное туловище в исподнем, которое ногами затолкали в кустарник, но оно выразительно просвечивало оттуда. «Клянусь фатерляндам, больше никого нет». «Типа Родиной клянется», — ухмыльнулся Рома Акулинич. «Пожалуйста, не убивайте», — взмолился парень. «Я гражданский человек, школу с отличием окончил. Меня силой в армию забрали. У меня мама в Кёльне, невеста там же». «Неужели?» — ухмыльнулся Павел. «А юнкерское училище СС тоже в Кёльне окончил? Или в Тёльце? А может, СС-панцергренадир Шулле в Киншлаге?» «Брауншвегское училище», — обреченно вымолвил эсэсовец, невольно впечатленный познаниями русского офицера. «Я не участвовал в карательных операциях, не успел». «Свистит», — заметил Звягин. «Командир, мы собираемся выслушивать историю его жизни? Куда вы ездили с унтершарфюрером Бауром?» Верес тоже покосился на тело в кустах. — Полковник приказал проверить дорогу на Козлице. Выясните, есть ли там русские. — Ну и как? Есть? — Кажется, нет. Дорога через Мозенский лес на Козлице свободна. — Сколько ваших в замке? — Пятнадцать солдат, два унтер-офицера, два офицера. офицера. — Штурмбаннфюрер Лямки и штандартенфюрер Лихтенберг. — Это его замок? — Да, наверное. Мне все равно. Что вывозят из замка? Я не знаю. Это забитые опломбированные ящики, их нельзя открыть. Они были складированы во дворе, погрузка должна осуществиться только после нашего прибытия. В зависимости от информации. Их установят в машины за несколько минут, там 8 единиц груза. Сколько машин? Два трехтонных грузовика Opel Blitz, крытых брезентом. Есть еще легковой Opel барона фон Лихтенберга, Все машины заправлены бензином. Куда должны пойти? Эта информация владеют только старшие офицеры. Думаю, мы должны пробиться на запад через складно в расположение американцев». Алексей усмехнулся. «Тяжело же им придется. Ключевые трассы контролируют советские войска. Впрочем, существуют объездные грунтовые дороги, на которые никаких патрулей не хватит. Рядовой состав ВАФНСС Да, это парни из третьей роты усиления. Они с боями выходили из-под Аушви. Парень вдруг опомнился, что сболтнул лишнее и закашлялся. Оперативники переглянулись. Эти люди, каким-то чудом выжившие в боях, действительно входили в охранное подразделение концлагеря Свенцем, отбитого еще в сорок четвертом. И вряд ли там все такие сговорчивые, как этот безусый гауптштурмфюрер. «Раздевайся!» — повелительно махнул стволом Павел. — Что? — хлопнул глазами эсэсовец. — Раздевайся, говорю, скотина. Верест подался вперед, надавил стволом сереющую физиономию гитлеровца. Тот, давясь рыданиями, безропотно стащил себя обмундирование. Оставшись в исподнем, Котов, придерживая под локоть, повел его за кусты. У парня подгибались ноги. Он еле волочил их. Все дальнейшее произошло в молчании. Хруст шейных позвонков, хрипы, агония. Оперативники делали вид, будто ничего такого не слышат. «Звягин, облачайся!» — кивнул Павел на разбросанную одежду мотоциклиста. Быть тебе унтер-офицером. Остальные слушай мою команду. Мы со Звягиным едем в замок, импровизируем по ходу. Вы выдвигаетесь на передовые позиции, держите на прицеле часовых. Чуть шум — снимаете их, и вперед. Часовые отвлекутся, подставят спины. Думаю, справитесь». «Да не заставляйте себя ждать, иначе мы с Лёхой рассердимся. На случай, если все пойдет не так, ждете пятнадцать минут, гасите часовых и врываетесь в замок. Не можем мы, парни, позволить этой колонии уйти. Чувствую, что не можем». «Командир, да мы-то справимся», — пожал плечами Акулинич. «Но вы-то сами к волку в пасть ничего?» «Ничего», — улыбнулся Павел. «Эта пасть уже практически беззубая». Однако сердце тревожно сжалось, когда они выехали из леса по петляющей дороге. Пасть-то, может, и беззубая, но загнанные звери порой сопротивляются с таким ожесточением, что диву даешься. Мундир эсэсовца невыносимо жал. Фуражка тоже была не по размеру, еле держалась на макушке. Он покосился на Звягина, у того наоборот облачение Баура висело мешком. Не располагает образ жизни оперативника смервшего к пышным телесам. Лямки шлема с защитной сеткой он туго затянул под подбородком. На щеках его проступала бледность, костяшки пальцев, сжимающие руль, тоже побелели. «Ты нормально?» — спросил Павел. «Нормально», — буркнул Звягин, не отвлекаясь от дороги. «Надеюсь, командир, у тебя есть план». Верест промолчал. Плана не было. Но не хотелось огорчать товарища. Он верил в интуицию. Что-нибудь подскажет в нужный момент? Глыба замка росла в объеме, приближались каменные стены. Часовой с любопытством смотрел со стены, свешивая ствол пулемета. Двое в мотоцикле не могли не привлечь внимания. Вроде свои и звания те же, но уезжали явно не эти. Дорога переходила в каменный мостик через заросший ров. Впереди арочный проезд в толще камня. Переносной барьер из сколоченного бруса заменяющий шлагбаум. Звягин, не сбавляя скорости, катил через мост. Мотоцикл подпрыгивал на в брусчатке. Павел соорудил раздраженное лицо, привстал в люльке, повелительно махнул рукой «Убирай к чертовой немецкой матери». Возникший автоматчик в эссесовской форме с засученными рукавами сделал озадаченную мину и, поколебавшись, стал оттаскивать ограждение. Звягин притормозил, нетерпеливо газовал на холостом ходу, А когда проезд открылся, рванул под темный свод. Мотоцикл влетел в мощенный каменными плитами двор. Родовое поместье баронов Лихтенбергов переживало не лучшие времена. Ветер носил обрывки мусора, валялись обломки оконных рам. Какой-то мебели, камни и кирпичи, выбитые из складки. У парадного крыльца с вздыбленными ступенями стояли два зачехленных грузовика в камуфляжной раскраске. Между ними возвышалась груда зеленых ящиков, обитых стальными скобами, и сновали люди в форме. Двое с автоматами за спинами, отдуваясь, подтаскивали еще один ящик. Рослый фельдфебель с рыжими усами выносил из здания набитые трепичные мешки. В стороне курили автоматчики, при полной выкладке в касках. Коренастый офицер с маленькими глазками насторожился. До появления мотоцикла он слонялся по двору, заложив руки за спину, пинал обломки кирпичей. А теперь застыл, упер руки в бока, как-то непроизвольно подтянул поближе к буру. Мотоцикл сделал полукруг по двору, встал у заглубленной в землю подвальной лестницы. Эта сторона замка располагалась напротив главного входа. «Правильно сделал Звягин», — мысленно оценил Павел. Дверь в подвал была приоткрыта, но возле нее никто не терся — Он прикинул на глаз количество присутствующих, штыков десять. Из разбитых дверей главного входа показалась еще парочка с погонами унтер-офицеров. За их спинами мерцала офицерская фуражка, высунулся обладатель холеной саксонской физиономии. Лично Георг фон Лихтенберг. «Хайль Гитлер! проорал Павел, выбравшись из люльки и вскинув руку. «Штурбанд Фюрер лямки! Вы кто такой?» — насупился подошедший офицер. Форма на нем изрядно поблекла, на щеке свела незаживающая царапина. Гауптштурмфюрер Клаус Витте, второй Бранденбургский полк, выходили из окружения. Ответил первое, что пришло в голову Павел и щелкнул каблуками. Это Унтер Кох! показал он на Звягина. Тот тоже слез с мотоцикла и делал вид, будто что-то ищет в коляске. Все готово к отправке, Герштурмбанфюрер. Скользнул взглядом по двору Верист. Холёная морда фуражки с задранной тулей вылезла на крыльцо и из-под лобья взирала на происходящее. Солдаты прекратили болтать и слоняться тоже смотрели. Часовые на верхотуре отвернулись от окрестностей, их взоры были теперь обращены во двор. «В чем дело, Вить-то? Где гаупт штурмфюрер Рейман?» «Я за него», — подумал Верест. «Там засада, гер штурмбанфюрер». Он снова вытянулся во фронт. Ваши люди попали в капкан большевиков недалеко от Мозенского леса. Рейнман ранен, сопровождающий его Бауэр убит. Мы с тремя солдатами и раненым обер-лейтенантом Риттером находились в той местности, пробирались вдоль опушки. Пулеметным огнем отделение большевиков было уничтожено, но мы поздно подоспели на помощь. Рейнман рассказал о своей миссии. «Мне очень жаль штурбанфюрер, но дорога в Козлице через Мозенский лес перекрыта Красной армией. Они идут лавой, приближаются сюда. Похоже, у них есть информация об активности в замке. Минут через сорок они будут здесь. У них несколько грузовиков. Пока не поздно, прикажите своим людям загружать машины. Метрах в пятистах отсюда можно въехать в лес, спрятать груз во враге. Подождать, пока красные уйдут. Впрочем, дело ваше, — пожал плечами Павел. Это ваши люди и ваш груз. А мы с унтерфельфебелем Кохом просто хотели помочь. Офицер колебался, не зная, как поступить. «Лямки, черт возьми, что вы ждете?» — гаркнул спуская из крыльца рослый и прихрамывающий барон Лихтенберг. «Вы слышали, что он сказал? Быстро начинайте погрузку!» И вдруг у лямки сузились зрачки, кожа на скулах натянулась. Он смотрел не на Павла, куда-то мимо. Беспокойно дрогнуло сердце. Верест скосил глаза, как бы случайно повернулся боком. Звягин возился в люльке, на самом деле он ослаблял крепление сошек пулемета к коляске. Не замечая, что сбилась нагрудная цельнометаллическая бляха в форме полумесяца, висящая на латунной цепочке, бляха прикрывала кровавое пятно, а теперь оно открылось. Звягин, не замечая, продолжал возиться. Вдруг он почуял неладно и напрягся. Офицер сглотнул. Выстроить логическую цепь, очевидно, было несложно. Тупых в СС не берут. И, резко повернувшись, прожег взглядом Вереста. «Ваши документы, вид-то? что «Что-то не так, господин штурманфюрер?» Сохраняя выдержку, надел на себя маску легкого удивления Павел. «Документы, я сказал!» Рука майора снова потянулась к кабуре. «Как вам угодно!» Верест левой рукой начал расстегивать китель, чтобы забраться во внутренний карман. «Отставить внутренний карман!» Как фокусник он мгновенно вытащил из кобуры парабеллум, вскинул ствол и выстрелил в упор. Пуля пробила глаз господину Штурмбанфюреру, вывернула часть затылочной кости, и он повалился плашмя, как фанерный лист. Солдаты засуетились, стали срывать компактный МП-40, но Звягин, вывернув косторез из люльки, ударил рассыпной трескучей очередью, опередив их. Свинец разлетался плотно, веером. Кто-то открыл ответный огонь — Павел попятился за люльку, выбивая пули из парабеллума. Вдвоих он точно попал, прежде чем скорчился за остальным корпусом. Звягин долбил от живота, расставив ноги, что-то задушевно орал, опустошая коробчатый магазин. Патронная лента, как змея, извивалась под ногами. «Лёха, падай!» — истошно заорал Павел, стаскивая со спины МП-40. Тот не был самоубийцей. Даже азарт боя не давал забыть, что жизнь одна. Лента закончилась, и он тоже покатился за мотоцикл, передергивая затвор автомата. «Командир, мы живы еще! – прокричал Звягин, сверкая глазами. «А где же наши резинчики?» Вопрос был очень кстати. Ведь они отстреливались из-за люльки на обум. Несколько тел уже валялись во дворе. Остальные рассредоточились. Одни укрылись за грузовиками, другие залегли за горами мусора. Гортаные выкрики оглашали двор. Истошно орал барон, спрятавшийся за крыльцом, приказывал обойти большевиков. А вот сверху не стреляли. «Молодец, Рома Акулинич! Ликвидировал часовых!» Файер, файер! надрывался унтер-офицер. Автоматчики стреляли, как заведенные. Мотоцикл превращался в груду мятого железа. Кто-то из солдат метнул гранату, и она взорвалась в метрах в пяти перед мотоциклом. «Леха, прикрой!» Гаркнул Павел и, чуть привстав, сунул руку в люльку. Там лежали три гранаты, традиционные народно-штурмовые, с длинными деревянными рукоятками, прозванные в советских войсках колотушками. Он успел вытащить две и снова скорчился, лихорадочно откручивая колпачок на конце. Выпал шелковый шнурок, Эстеты, мать их. Он дернул шнурок, перебросил гранату через мотоцикл, взялся за вторую, отправил ее вдогон за первой. Пространство два раза волокла гарь. Пользуясь завесой, Павел извлёк с одной люльки третью гранату и метнул её за спину. Она скатилась со ступеней, ведущих в подвал, и гулко там рванула. Вроде не было там никого, но как говорится от греха подальше. Звягин всё понял по его глазам, кивнул, стал откатываться к ступеням, до которых было пару метров. Оттолкнувшись ногой, провалился вниз. Павел ринулся за ним, как раз когда подгоняемые окриками солдаты встали в полный рост. Они бежали вперед, кашляя и, ругаясь в дыму, беспорядочно полили. Он докатился до ступеней, взлетел на колено, чтобы выбить дурь хоть из парочки. В этот момент и схлопотал пулю в плечо. Звягин, ругаясь, тащил его за шиворот в подвал. Солдаты уже подбегали к лестнице, кто-то выхватил гранату, но кинуть ее не успел. В этот напряженный момент и подоспела подмога. Автоматчики лейтенанта Щербины ввалили толпой и только во дворе рассредоточивались, выискивая конкретные мишени. Бой продолжался недолго. Угодившие в западню эсэсовцы оглашали пространство гортанной бранью. Корчились нашпигованные пулями тела, двое укрылись за грузовиком, ожесточённо огрызались. С воплем «Все здесь поляжите падлы!» Усатый старшина, единственный боец в возрасте, повалился плашмя на брусчатку и принялся стрелять по сапогам горцующих за машиной эсэссовцев. Потом обогнул кузов и с дьявольской ухмылкой стал добивать корчущихся в пыли обладателей простреленных ног. Бой продолжался не больше минуты. Рухнул ничком, взмахнув полами прорезиненного плаща барон фон Лихтенберг. Впрочем, он недолго пробыл мертвым. Улучив момент, поднял голову, как-то незаметно поднялся и захромал обратно к крыльцу. «Смотри-ка, уходит!» — один из бойцов скинул ППШ. «Живым брать!» — опомнился Котов. «Жилин, а ты булыжником ему вдогонку зафигач!» — засмеялся второй боец. Впрочем, дополнительные меры не потребовались. Полковник споткнулся на крыльце, ударился носом о прути арматуры и потерял сознание. «Сюда его тащите!» заорал Котов. «А эта собака не бешеная?» — окружили поверженного барона бойцы. Тот стонал, скалил зубы, витиевато и не совсем аристократично ругался. «Командир, ты жив?» — скатился по лестнице возбужденный Акулинич. «Жив твой командир, жив!» — Прохрипел Звягин, усаживая на ступени дуреющего от боли капитана. «Рома, помоги его вытащить! Пострелили наше ясное солнышко!» Павел мог сам передвигаться, но каждый шаг давался с трудом. Его вывели во двор, посадили на пустой ящик. Подбежал красноармеец с заплечной медицинской сумкой, разрезал рукав, начал священно действовать. Павел терпел, закусив губу, попутно осматривался. Последних раненых благополучно добили. По устоявшейся войсках традиции эсэсовцев в плен не брали. Слишком многого горя принесли они людям. Барон Лихтенберг стал исключением. Его подняли, потащили, награждая тумаками, на лобное место. С надсадным ревом во двор въехала полуторка. Ее встретили приветственными криками. Барону связали конечности, швырнули в кузов без излишних воинских почестей. Смирившись с поражением, он даже не пытался отстаивать свое имущество и несуществующие права. Несколько солдат под командой старшины зачистили замок. Там могли скрываться недобитые сесопцы. Прогремела очередь на втором этаже. «Готов!» — задорно выкрикнул молодой боец. «В платяном шкафу спрятался!» «Там и оставь его!» — посоветовал кто-то из товарищей. «Пройдет полгода, будет скелет в шкафу!» Больше никого не нашли. В замке было шаром по кати. Все ликвидное имущество давно вывезли или же погрузили в ящики. Повсюду валялись тела, а у красноармейцев обошлось без потерь. Фактически пострадал лишь один капитан Верест. Это было досадно и обидно. Солдаты подходили к продырявленным грузовикам, с любопытством поглядывали на складированные ящики. «Командир, посмотрим?» — поинтересовался Звягин. «Еще бы не посмотреть. Зачем тогда страдал?» Павел кивнул, и красноармейцы обступили штабеля, как будто это был их собственный клад. Прибежал водитель с выдергой и взялся за работу. «Эй, мужики, а ну разойдись, ничего не трогать!» Прохрипел Верест. Он тоже полез в первые ряды с больной рукой, не мог оставаться в стороне. А в ящиках все было как в сказке. Все бережно уложено, упаковано, с немецкой аккуратностью и педантичностью. В двух ящиках архивные документы до самого верха. Павел морщась пролистал пару папок. Бросились в глаза штампы администрации концлагерей Аушвиц-Дахау. Таблицы, столбики, цифр — убористая машинная печать. К черту эти архивы, пусть и специалисты разбираются, кого и сколько. В других контейнерах лежала посуда, украшенная готическим орнаментом. Какие-то вычурные серебряные кубки, бокалы. Трещали крышки, отдираемые от ящиков. Восхищенным взором представали золотые и серебряные слитки, переложенные листами фанеры многочисленные монеты из тех же благородных металлов. Ювелирные изделия в отдельных картонных коробках, переливающиеся на солнце колье ожерелья перстни. «Живут же люди!» — сокрушенно вздохнул кто-то. «А мы на заводе, блин, от звонка до звонка до получки не дотягивали!» «А ну, отставить завистливые вздохи!» — нахмурился молодой лейтенант Щербина. «Зло — это бойцы, самое натуральное, мировое зло!» «Не стоит оно, чтобы ради него погибать!» «Анищенко, а ну, положи, чего хватаешь?» А я только посмотреть, товарищ лейтенант!» «Руками не смотрят, Анищенко!» «Все отошли на шаг!» «Товарищи оперативники, хватит разлагать мне войско!» Возмущенно выкрикнул Щербина. «Закрывайте, увозите это все к чертовой матери!» В последнем ящике лежали картины. Самые настоящие, невыносимо подлинные. Каждая в отдельной фанерной упаковке с замочком. Все без рам, рамы дело десятое. Пустые пространства были переложены ватой. Этот ящик был герметичен, имел резиновые прокладки по периметру створа. Пусть там не поддерживалась постоянная температура, но резких ее скачков удавалось избегать. Звягин, имеющий достаточное представление, что такое искусство, отстранил веснушечатого бойца, принялся сам перебирать полотна. Павел, затаив дыхание, подался вперед. Даже про боль забыл. «Этим полотнам место только в музее, больше нигде». О подлинности речь не шла, не станет немецкий барон связываться с фальшивками. Личная коллекция или награбленная выяснит следствие. Несколько печатных оттисков, гравюр, одни изображали что-то библейское из разряда страстей христовых. На другой всадник, конь, под которым давит черепа и распростертые трупы. Странные животные, сжавшиеся в пружину, восходящее солнце на фоне причудливых зданий. Остальные картины, выполненные масляными красками. Многие потрескались, но от этого не делались менее значимыми и дорогими. Католические попы в алых и белых рясах, распятый Христос с блаженным ученическим лицом, интересный пейзаж на фоне старинного города. Несколько портретов, напыщенные бородатые господа в одежде, вельмож и бархатных мантиях. Пара женских портретов, выполненных с удивительным вниманием к деталям. Тема апостолов апокалипсиса от картин буквально веяло северным ренессансом 15-16 века. Немецкое возрождение. Гравюры могли принадлежать Альбрехту Дюреру, портреты Ганса Гольбейну-младшему, и если это так, то содержимому контейнера цены не было. «Мужики, аккуратно складываем, как было, обращаемся с этой хренью, как со спящей царевной», пробормотал Верест. «Неплохо, командир». Покачал головой не менее впечатленный Звягин. «Не зря заехали. Нет, я не имею в виду твою несчастную руку». Хм. Прикоснулись, блин, к высокому. Акулинич зачарованно смотрел, как Котов закрывает ящик. «В натуре жизнь коротка, искусство вечно». «Да ну, мазня какая-то!» — неуверенно заметил веснущатый боец. «У нас ефрейтор Аникеев, который боевые листки малюет, и то лучше нарисует». То ли дело наши, Шишкин или этот, как его. Петров Водкин, морща нос подсказал смешливый боец. Еще Маяковский. Не, мужики, а маразма Роттердамского почему забыли? Солдаты грохнули. Не все были из деревень, далеких от обязательного среднего образования. Конопаты обиженно надулся: В машину все материальные ценности, включая денежные средства и драгметаллы, распорядился Павел. Чего расслабились, бойцы! Нам все это благолепие, не считая полоненного оборона, еще до штаба фронта вести предстоит. Всякое в дороге случиться может. Он плохо помнил, от боли трещала голова и меркло сознание, но, кажется, довезли. Штабные офицеры не скрывали радости, жали руки, поздравляли с успехом, обещали правительственные награды всем участникам и сильно удивлялись, как горстки красноармейцев. Удалось без потерь замочить такую кучу вооруженных до зубов эсэсовцев. А я, по-вашему, не потеря, — застонал, теряя сознание Павел. — В госпиталь его срочно! — распорядились высокие чины. — Пусть отдохнет. — Да смотри, не залеживайся там, капитан, а то привыкнешь бездельничать. А для остальных у нас есть не менее увлекательное задание. Его привезли в госпиталь на Эмке, выделенный от щедрот заместителем начальника штаба армии. И вот уже пятый день он томился от безделья, пил украдкой самогон, безбожно курил в неприспособленных для этого местах. Засматривался на хорошенькую девушку в белом халате.